Глава девятая. Лесная тропа. Первым меня заметил лежащий на лужайке ульт и бегом бросился навстречу. Я замерла, надеясь, что дракон меня не затопчет, а от активных вылизываний уклоняться и не пыталась. Переволновался, бедолага. Хозяин в беде, со мной тоже что-то случилось. Нет, я уверена, что принц бы... Позаботился о новом друге. Не бросил бы его на произвол судьбы. Но вот каково было бы дракону? «Прости, ульт», — погладил я чешучество. «Давай вместе поедим. Нам обоим нужно восстанавливаться». На крыльцо дома в это время вышли и другие мои спутники, заметившие, как сорвался с належенного места дракон. В чьих-то глазах читалось облегчение, В чьих-то осуждения. И только осорил, радостно выбежал мне навстречу. «Гхыш, ты нас очень напугала. Извините, не думал, что так получится. Мой взгляд против воли скользнул по Варлану, который даже средь белого дня светил подбитым глазом и выглядел Данель за расстроенным и подавленным. Ладно тебе, не кисни. Я подошла и положила руку магу на плечо. Я знаю, что ты хотел как лучше. Варлан только вздохнул и опустил голову. И учти на будущее, меня не так легко убить. Поэтому, когда попытаешься в следующий раз, дозировку рассчитывай, как на дракона. Я не пытался тебя убить. Я знаю, так что не расстраивайся. Промашки случаются у всех, «Разве что Тенарис всегда поражает точностью», — усмехнулась я, намекая на очень метко поставленный фингал. При ближайшем рассмотрении синяк Вара, расплывшийся на пол лица, выглядел еще живописнее. «Не сдержался», — коротко прокомментировал Тин. «Тебе бы тоже не помешало хорошее внушение». «Мне эльф уже повнушал». «Завтра на рассвете идем дальше», — объявила новость я. Фенриар пообещал, что к западной окраине леса мы выйдем за день. «Надеюсь, больше никаких экспериментов не будет?» «Это уже полей. Тебе очень повезло, что эльфы ждали нас на входе в лес. Впрочем, тебе это все равно. А вот нам пришлось бы возвращаться и объясняться в связи с провалом миссии». Извини, Полей. Обещаю перед следующим глупым поступком написать объяснительную для их величеств. Нет, я же не умею писать. Готова надиктовать. Заверю кровью. Охрана скрипнула зубами, поняв, что достучаться до меня невозможно. Так что мы, наконец, прошли в дом, где меня ждала личная комната с деревянной ванной парной воды, свежая одежда от эльфов, и то ли поздний завтрак, то ли ранний обед. Так что через час я чувствовала себя готовой к новым подвигам и свершениям. Обидно было терять целый день, за который мы могли приблизиться к Сармандагару, но, боюсь, переубедить эльфов выйти раньше — это что-то из разряда невероятного и невозможного. Значит, провести время стоило с пользой. У меня есть предложение, как скоротать время. С радостным оскалом вышла я к спутникам. Судя по обернувшимся ко мне лицам, ничего хорошего от меня заранее не ждали. Давайте потренируемся в драке. А то кто знает, как нас встретят темные эльфы? Я знаю. Тинарис по-прежнему злился на меня, злопамятный какой. Плохо нас встретит но не думаю, что настолько, чтобы прорываться с боем. И все-таки мне хочется размяться, а то я с вами совсем форму потеряла. Значит, почувствовала себя лучше и сразу в бой?» Опять не смолчал Тин. «Слушай, ну я же не заставляю. Не хочешь заниматься, не надо. Или ты готов со мной драться, только если я в полудохном состоянии?» Я не то чтобы злая. Просто память хорошая. Гхыш, хочешь, я с тобой подерусь? Сарила, и упрашивать не надо. Хорошо, что мы его взяли. Идем. Только я мечом не владею, но могу в рукопашную. Не нравится мне эта затея. Не смог остаться в стороне полей. Не беспокойся, я буду осторожна. Заверила я начальника охраны. Я бы на твоем месте за себя волновался. Я лишь отмахнулась. Только учти, никаких слез при проигрыше, предупредила я наследника. Обещаю. Но подай первым, любезно предложила я. И осорил, в два шага оказался возле меня. Дальнейший я не совсем поняла. Наверное, принц провел какой-то прием, но для меня это выглядело так. Раз, и я на полу. Не успела подготовиться, прокомментировала, вставая. «Давай теперь я нападаю». Мой выпад был быстр и точен, во всяком случае с моей точки зрения. Но эффект оказался примерно такой же. Осорил, увернулся, подставил ногу, слегка подбил меня, не оставляя шансов удержать равновесие. И вот я снова на полу. Со стороны мужчин послышались сдержанные смешки. «Видимо, я все еще не до конца отошла от тонизирующего зелья Варлана», — сквозь зубы проговорила я. «Может, Тинарис, ты покажешь нам мастер-класс?» «А ты умеешь сражаться на мечах? Если умеешь, давай подеремся на них!» — радостно предложил наш большой ребенок. «Я буду бить осторожно!» Тенарис, который поначалу собирался отказаться, с видимой неохотой встал. Еще бы, скажи он сейчас нет, выглядело бы, будто он не умеет обращаться с мечом и боится проиграть. Впрочем, в стойку он стал вполне расслабленно, поигрывая мечом в руке, давая сопернику право первого хода. Надо отдать должное капитану контроля. Продержался он дольше меня. Секунд пять, а то и все семь, прежде чем меч вылетел из рук, а принц приставил острие своего оружия к горлу мага. Вид у Тина был еще тот. Он и не пытался сохранить обычную невозмутимость, тоже не сразу поверив в столь стремительное поражение. Быстро придя в себя, маг отвел рукой меч от своего горла, подобрал с пола клинок и снова встал в стойку, На этот раз Тин был предельно собран и сосредоточен, не позволял противнику приближаться, отражая выпады и контратакуя. Но Асарил продолжал проявлять чудеса обращения с оружием. Он легко переходил от атаки к обороне, следя за противником и постоянно улучшая момент для удара, который Тинарис успевал блокировать в самый последний миг. В эти мгновения я бы никогда не сказала, что принц маленький ребенок обычное рассеянное выражение лица ушло, сменившись осмысленностью и собранностью таким я осарило видел во сне взрослого и опасного бой затягивался по ощущениям прошло уже минуты три когда я заметила свечение в ладонях тинариса охрана принца отреагировала мгновенно вскочив со своих мест Очнулся и сам Тин, чересчур увлекшейся битвой. «Извини», — маг опустил оружие, — я рефлекторно. «Привычка использовать магию давно стала частью меня. Давай на сегодня засчитаем ничью». «Нет, я же победил в первый раз. Значит, по итогам победа за мной», — безапелляционно заявил Асарил, а я не сдержала смешок. «Хорошо». Через силу признал Тин. Твоя взяла. Но я отыграюсь. Признаюсь, давно не сражался на мечах против людей. Кстати, ты очень здорово дерешься, осорил, похвалила принца я. Много тренируешься? Конечно. Тренировки я люблю даже больше игрушек, самодовольно заявил наследник. Всегда хотел быть самым сильным. Впечатляет. Такие навыки на самом деле явились и для меня, и для Тинариса полной неожиданностью. Кто бы мог подумать? Впрочем, тут имелось два нюанса. Во-первых, у Асарила куча свободного времени. Понятно, что такого принца не привлекают к делам государства. А второе, принц, как и все дети, совершенно не задумывался, что может сделать кому-то больно, и дрался в полную силу, не сдерживаясь. Я видела, как Тин сознательно чуть отклонял удары, но Асарил сражался отчаянно, со всей силы проводя удар за ударом. Вар, а ты? Тенарис был готов уступить тренировочный меч. Нет, я не воин, пожал плечами маг из башни. Так что Асарил я не противник. С завтрашнего дня все начнем тренироваться, решил маг. У нас впереди не только Сармандагар, но и долгая дорога от него до Фондариана. Нужно быть готовым ко всему. К тому же у нас имеется достойный противник, которого мы просто обязаны победить. Тин снова улыбался. Видимо, он единственный из нас, кто умел принимать поражение и делать правильные выводы. А потом нас ждал сеанс кормления ульта. Ход шли и уловки, и уговоры, и угрозы, и сказки. В итоге мы с Сарилом как ответственные за нашу, ставшую общей проблемой, живность, таки впихнули в дракона половину обеда. И все это под крайне неодобрительный взгляд эльфа-врачевателя, который и в прошлый раз лечил ультика. «Да, совсем мы не бережем дракона», не вылезает он у нас из болячек». «Подставляешь ты меня», — шепнула я ульту. «Вот что эти ушастые станут обо мне думать? Избранная духами об одном единственном драконе позаботиться не в состоянии. Так что ешь давай, не выставляй меня неудачницей». Не знаю, проникся ли ящер, но еще немного поел. Потом меня позвали играть в солдатиков, но я отказалась. Так и осталась на лужайке с ультом. Желания играть во что-то не было. Как там Луаронас? Я чувствовала себя нормально, можно даже сказать обычно. Да только сдается мне это не потому, что жизнь моего темного друга резко наладилась, а из-за того, что чудодейственные препараты эльфов или заблокировали-таки нашу связь, или, надеюсь, увеличили мои возможности. В любом случае, я не собиралась требовать у эльфов отчета. Через четыре дня с небольшим мы должны быть в Сармандагаре. И что бы я там ни говорила, меня пугал город-скала. Огромная мышеловка, которая захлопнется, стоит мне в нее зайти. Дочь степей предпочитает проводить время в компании дракона, Фенриар мягко и бесшумно по кошачьи ступал по ковру из травы. В первых вечерних сумерках, в одежде, светоувядшие листвы, эльф был совершенно неприметным, сливаясь с окружающей природой. «Им там и без меня хорошо», — вздохнула я, — «а мне везде плохо. Так зачем портить остальным вечер?» «Не стоит так беспокоиться». «Темные эльфы не причинять тебе вреда». Светлый присел рядом со мной на траву, а Ульт сразу поднял голову, наблюдая и присматриваясь к новому гостю. «Они причиняют вред Луароносу, и это пугает и волнует меня намного больше, чем собственная участь. Продержится ли он до нашего прихода?» Эту мысль я боялась озвучивать и вряд ли стала бы говорить своим спутникам, но с Фенриаром хотелось поделиться. Хотелось высказаться, немного выплеснуть тяготившие меня эмоции и страхи. Нет, темные братья уже ждут избранную ветрами. И чтобы ты пришла, юный эльф должен жить. Связь побратимов тянет тебя в Сармандагар лучше любой веревки. И если она разорвется, ты непременно это ощутишь. И дракон почувствует. Наездник и крылья всегда одно целое. Значит, я посмотрела на Ульта, он страдает примерно так же, как и я? Не совсем. Эмоции и чувства драконов и разумных существ различаются, но ему, безусловно, больно и тоскливо. Я погладила устроившуюся около моих ног чешуйчатую голову. Бедолага Ульт, ему тоже приходится несладко. Ну что ж, Кхыш, ты поправляешься. Дракон также выглядит неплохо. Думаю, у меня больше нет причин задерживаться. Пора готовиться к нашему путешествию. Фенриар одним плавным движением поднялся на ноги. «А могу я спросить еще кое о чем?» «Спрашивай, если у меня найдется ответ, конечно». «Принц осарил: вы ведь уже заметили, что с ним не все в порядке?» Эльф медленно кивнул, ожидая продолжения. «Его душа заключена в мире духов. Мы часто виделись в моих снах до того, как я пришла в столицу и встретилась с ним в реальности» а потом как отрезало. Мы не очень хорошо расстались. Может быть, дело в этом. Но мне нужно увидеть его еще раз. Возможно, он сможет вспомнить что-то и помочь нам, а мы, в свою очередь, ему. Эльф молчал долго, внимательно глядя на меня. «Нет», — все-таки ответил Фенриар. Дело не в вашем расставании? А в чем? Я не стану отвечать. Сейчас все нужно оставить на своих местах, пока ты слишком слаба. И я не про текущее состояние тела и смятение в душе. Если все так, как я полагаю, то для встречи со Сарилом ты должна стать сильнее. Как мне это сделать? Я хочу стать сильнее, и чем раньше, тем лучше. Я поднялась, встав напротив эльфа. Как бы хотелось прийти в Сармандагар и чувствовать себя, если не хозяйкой положения, то хотя бы не пойманной в силке птицей. Ты слишком торопишь события. Наберись терпения. К тому же ждать осталось недолго. Скоро ночь падающих звезд, когда свет равен тьме, и рассвет с закатом отражают друг друга. В это время духи особенно активны и часто являют нам скрытое. Просто подожди. Вам легко говорить «подожди», а ведь на кону жизнь моего друга, судьба принца и его страны. Сколько можно ждать? Я действительно не понимала, если у эльфа есть ответ хотя бы предположение, почему бы его не озвучить? На кону намного больше, чем ты можешь себе представить, и именно поэтому не стоит спешить. Спокойной ночи, Гхыш. Фенриар развернулся и ушел, а я так и осталась стоять посреди небольшой лужайки. Вот что он хотел этим сказать? что все плохо, а дальше будет только хуже. Лучше бы соврал, что совсем не знает, а то думай теперь. Наверное, вредность — общая черта всех эльфов. Независимо от того, светлые они или темные, пожаловался я дракону. Уверенно дремавший ультик со мной согласился. Оставшийся вечер прошел тихо и мирно. Мы с Ультом так и просидели на лужайке перед гостевым домом, пока не принесли ужин. Дракон с, видимой неохотой поел что-то из своей миски, а я только вздохнула, глядя на отсутствие у него аппетита, но заставлять не стала. Ему и так плохо, надо с ним поласковее. А после ужина ко мне подошел Тенарис. «Ты как?» — поинтересовался Мак уже нормально. Практически хорошо. И это было правдой. «Вчера ты тоже так говорила», — прищурился Тин. «А потом упала замертво». Фенриар сказал, что маги меня поймали, — поправила я. «Поймали? А толку? Я сначала действительно подумал, что это конец. А Варлан, вместо того, чтобы активно соображать, как исправить содеянное, принялся причитать и рвать на себе волосы. «А как же вы, такие паникующие, меня спасли?» Я невольно улыбнулась, представив картину. Полей не растерялся. Именно он погрузил тебя в повозку и сказал гнать во весь опор к эльфам, раз сами ничего придумать не можем. А я уж подумала, что это ты снова меня спас. А вот теперь я еще должна этому напыщенному капитану охраны. Извини, но нет. Я действительно был не в состоянии нормально соображать, видя, как ты практически не дышишь. Не делай так больше. Договорились? Поверь, мне самой не понравилось, так что не буду, пообещала я. Повторять подобный эксперимент мне самой не хотелось. Значит, я могу спокойно оставить тебя спать одну в комнате и надеяться, что ты не наделаешь глупостей, и утром мы встретим тебя живой и здоровой. Само собой. Откуда столько недоверия? Один единственный раз небольшая промашка вышла. И что? Теперь мне припоминать до конца жизни будешь? Я в шутку ткнула мужчину локтем. Тогда спокойной ночи. Если не сможешь заснуть, приходи, что-нибудь придумаем. Ты нашел способ, как помочь мне нормально спать? Про нормально спать не знаю. А вот интересно, скоротать время точно помогу. Ты просто неисправим. Почему неисправим? У меня много нерассказанных историй, округлил глаза Тин. А ты о чем таком подумала? Ни о чем таком я не подумала. Именно о твоих историях. Будем считать, что я поверил. И все-таки что бы я без Тенариса делала? Конечно, умереть бы мне не дали. Как показал случай, от охраны принца тоже польза имеется. Но все-таки Тин — единственный человек, с которым я чувствую себя свободно и верю в лучшее. Четыре дня, — вслух произнесла я, лежа в кровати перед тем, как уснуть. Обратный отсчет начался. Утром я проснулась в какой-то прострации, вообще не понимая, что со мной произошло и где сейчас нахожусь. Наверное, у эльфов пришел логический вывод после наблюдения пейзажа за окном. Воспоминания вчерашнего дня возвращались кусочками и не совсем в хронологическом порядке, отдаваясь головной болью и резью в глазах. Эти лекари и лекарства загонят меня в гроб быстрее любого недуга. «Сегодня мы должны пройти весь лес за день, чтобы выйти к западным горам, а оттуда до Сармандагара рукой подать». Именно с такой мыслью я поднималась с постели, одевалась и выходила в общую комнату. Мои спутники уже встали и завтракали, с любопытством поглядывая на меня. Чувствую, им эльфы что-то сказали, а мне почему-то нет. «Доброе утро!» Как ни в чем не бывало, улыбнулась я, садясь за стол. «А что вы меня не разбудили?» «Нам сказали, что для тебя очень важно выспаться», — пояснил Варлан. «А еще предупредили, что если ты будешь себя странно вести, не обращать внимания», — поделился Асарил, чем заслужил всеобщее неодобрение. «Но в любом случае не думаю, что мы заметим серьезную разницу по сравнению с твоим обычным поведением», — съязвил Полей. Да, нелегко быть единственной женщиной в мужском коллективе. За завтраком я поняла, что дело хуже, чем представлялось в начале. Глядя на запеканку, я минуты три решала, чем буду ее есть. Вилкой или ложкой? Нет, все-таки вилкой. Или ложкой? Чем меня напоили эльфы? Так невозможно жить. В итоге я поела половину ложкой, а потом взяла вилку, и ни одному прибору не обидно. Со стороны охраны послышались смешки и игнорировать. Когда пришла пора обуваться, то определить левый и правый сапог, а затем соотнести их с нужной ногой, оказалось не просто трудной задачей, а практически вызовом всему моему существу потому что сначала предстояло выбрать нужный сапог, а затем подобрать ему нужную ногу. Оставалось радоваться, что ног у меня две. Было бы четыре, самостоятельно бы точно не справилась. На вопрос тинариса, чего я там так долго, только отмахнулась. Ему не понять. Перед домом нас уже поджидал отряд эльфов. Ульт также был готов сорваться в путь. Собственно, все быстро собрались, и только я решала, с какой же стороны мне лучше подойти к лошади. «Да что ж такое-то? Чем вы меня напоили?» Кое-как, забравшись в седло с непривычной правой стороны, всегда же слева садилась, чего меня на понесло, спросила я у Финриара. «Тебе не о чем беспокоиться. Это самый обычный успокоительный сбор, один из лучших» среди эльфийских снадобий. Он может иметь некоторые побочные эффекты, но ничего серьезного. Наши лекарства исключительно безопасны. Эльф был невозмутим, как скала. Интересно, он тоже что-нибудь принимает? «А почему вы меня не спросили, прежде чем его давать?» В тот момент ты бы все равно нам не ответила. Я хотела возразить, но только махнула рукой. Что поделать, если вокруг собралось столько любителей решать все за других? Хлебом не корми. Дай помочь ближнему своему без ведома ближнего. Наверное, есть вещи, которые мы изменить не можем. Остается только смириться. Сначала мы ехали по самой обычной дороге. Все вообще было слишком обычно. Буднично так. Лошади почти бесшумно ступали по опавшей листве. Осень добралась и до светлого леса. Но верхом мы проехали недолго. «Дальше идем сами и ведем коней под усцы, скомандовал Финриар. Лошади нервничали, ржали и били копытами. Люди тоже не выглядели спокойными. Их настроение передалось и мне. «Чего это бывалые маги боятся?» Впрочем, эльфы как один представляли собой памятник невозмутимости, так что поводов для волнения не имелось. Наверное. Теперь шли пешком все. Листья шелестели в усиленном режиме, в то время как люди и нелюди молчали, даже лошади притихли и лишь изредка недовольно фыркали. В какой-то момент я поймала себя на мысли, что идем мы как-то странно ногами не земля, а настоящая беговая дорожка, постепенно ускоряющая тамп, заставляя быстрее переставлять ноги. Пейзаж менялся скачкообразно. Вот сосна в 20 метрах, один шаг и мы с ней, семимильными шагами идем. От таких прыжков голова кружилась. Организм категорически отказывался принимать реальность, вестибулярный аппарат не выдерживал. Казалось, мир сошел с ума и крутится в бешеном темпе, под который мы все вынуждены подстраиваться. В этот момент я даже не могла точно сказать, кто шел рядом со мной. Все внимание было сосредоточено на ходьбе. Вся дорога заняла от силы пару часов. Когда эльфы остановились, движение вокруг нас замерло. Перестали прыгать деревья и прекратило убегать почва из-под ног. Привал Устало спросил я, оперевшись на лошадь. «Да». Финриар раздвинул ветви. «На ночлег». «Не может быть!» Я быстро подошла к эльфу и не поверила своим глазам. Перед нами извивалась дорога, уходящая в горы. «Это те самые горы?» Мой мозг никак не мог сопоставить. Как за такой короткий отрезок времени можно пройти... «Двухнедельный путь?» «Да. Из меры деревьев мы войдем в мир камней и через два дня достигнем его сердца, Черные горы». «А разве сейчас вечер?» Тинарис встал рядом с нами, разглядывая горизонт. «Нет, сейчас примерно полдень, но нам всем нужно отдохнуть. Поверьте, если мы продолжим путь, то в итоге потеряем намного больше, чем сможем получить». Но полдня... Промедление для меня было смерти подобно. Там ведь Луаронос... Гхыш, плохим тоном будет зайти сразу. Наши темные братья не звали нас, и будет лучше остановиться и дождаться приглашения. И все мы потратили слишком много сил для полноценного продолжения пути. Тут Фенриар был прав. Лично меня ноги не держали. Я бы, конечно, пошла дальше на упрямстве, но даже кони выглядели плачевно. Вообще, глядя на коней, я окончательно поняла, насколько устала, и от мысли, что сейчас нужно снять седло, сбрую, стреножить, накормить и напоить, делалось дурно. Может, Тенариса попросить? Или осорила? Он, конечно, типа ребенок и принц, но селенок ему не занимать. Нет. Я сильная и самостоятельная женщина. Все сама сделаю. Вот только встану. В итоге кое-как я позаботилась о своей кобыле, с которой во время путешествия мы немного подружились. На очереди была забота о бульте. Хочешь есть? Устало поинтересовалась я у дракона. Не хочешь, как хочешь. Не сегодня. Завтра готова и заботиться, и уговаривать, а сегодня обо мне бы кто-нибудь позаботился. Поев безвкусную эльфийскую кашу, я залезла в спальник и попросила не контовать. Какое-то время я поспала, но ближе к вечеру Тенарис безжалостно меня растолкал. «У нас тренировки», — напомнил неумолимый маг. «Да ты издеваешься!» Я постаралась поглубже залезть в мешок. Однако Тин принялся вытряхивать меня из мешка. И ведь вытряхнул, гад! Какие тренировки! Я еле жива! Я плелась за магом, тащившим меня на буксире к полянке, где уже разминался Осарил, примеривался к мечу Варлан, споринговались ребята из охраны. «Я не сражаюсь на мечах. Меня явно дожидался отложенный в сторону клинок. Не умею и не собираюсь учиться. Дубина или в рукопашную? Предлагаю кинжал. Он висит у тебя на поясе мертвым грузом. А дубиной ты и без наших занятий неплохо махать умеешь. Нет, кинжал слишком травмоопасно. Попробовала отказаться я, но в итоге решила, что проще согласиться, сделать то, что от меня хотят, и идти спать дальше. Как я и ожидала, Тенарис быстро махнул на меня рукой, видя полнейшее отсутствие энтузиазма, и пошел тренироваться с нормальными противниками. Я же убрала кинжал обратно за пояс, но вместо того, чтобы сразу пойти спать, решила немного понаблюдать за людьми. Наблюдать за нелюдьми было неинтересно, поскольку маленькая кучка из шести эльфов сидела особняком и явно находилась далеко от всего мирского и людского. А вот среди людей крайне занимательно казалось смотреть за Асарилом, очень здорово дерущимся как в рукопашную, так и с оружием. Тинарис уступал ему не сильно, но уступал. Полей тоже не выглядел новичком, как остальные охранники, но все таки до объекта охраны им пока далеко. Варлан тоже что-то умел, но он, как и я, особого рвения не проявлял. Мой взгляд сам собой скользнул по дороге, проложенной межгор. гор. Светлые эльфы сказали, что мы ждем приглашения, но что если темные совсем не рады нашему визиту? Как мы сможем пройти дальше по их территориям? С боем точно не прорвемся. Значит, уже завтра мы узнаем, насколько гостеприимны хозяева Сармандагара.